Глава с е м н а д ц а т Ник, какими ты видишь наши отношения? Вопрос на миллион, не меньше. Чего-то подобного можно было ждать от рыжей, но я оказываюсь к нему не готов. К такому, а еще к признанию, что она не хочет меня ни с кем делить. Я спотыкаюсь об эту фразу, потому что перед глазами всплывает образ и л л о н ы которая ревновала меня к моей работе. Да что там, она меня к моей же жизни ревновала. О чем ты? Решаю уточнить. Вета неуверенно улыбается, но взгляд остается сосредоточенным и выжидающим. О том, что между нами происходит. Нам хорошо вместе, разве нет? Очень хорошо, кивает она. Но это сейчас, а что будет потом? Например, через полгода, год. Я тогда далеко не заглядываю. Мне все меньше нравится этот разговор. Я планировал устроить для Веты праздник, провести вместе вечер и ночь. А может и выходные, а не разбираться с тем, чего нет. В бизнесе заглядываешь. Что? Сколько ты строишь свой фитнес-центр? Не месяц, думаю, даже не год. И наверняка у тебя есть бизнес-план по его развитию. Почему в отношениях должно быть по-другому? Я отстраняюсь, и руки Веты соскальзывают по моей груди. Но во мне бурлит столько раздражения, что даже ее близость сейчас не трогает. Причем здесь мой бизнес? Ни при чем, просто как пример того, что ты можешь относиться к чему-то серьезно. Это разные вещи. Нет, не разные, мотает головой Вета. И то и то п р и н о с и т удовольствие, и то и то т р е б у е т времени и сил. Хорошо, соглашаюсь я. Схожести есть, вот только про одно важное отличие ты забыла. Рыжая удивленно моргает. Какое? Бизнес никогда не выдвигает претензий и отдает тебе столько, сколько ты в него вкладываешь. Большей частью он зависит от тебя, частично от деловых партнеров. Отношения – это тоже партнерство. Да, только когда партнеры договариваются обо всем заранее и устанавливают правила, которые устраивают обе стороны. Тебя что-то не устраивает? – спрашиваю я. Вета складывает руки на груди и смотрит на меня с вызовом. Я хочу быть уверенной, что между нами все серьезно. Хочу гарантий. А если я не могу дать тебе никаких гарантий? Она вздрагивает, отшатывается от меня, так будто я ее ударил. Между нами повисает гнетущая тишина, которая разрастается все сильнее и сильнее. В больших глазах девушки сверкают слезы, от чего на душе восток рад более мерзко. Тогда я не хочу продолжать такие отношения, говорит Вета тихо. Во мне все противостоит этой мысли, потому что несмотря на время, проведенное с ней на ночи и дни, я по-прежнему хочу рыжу, ю хочу ее всю. Мне нравится ее улыбка, ее смех, то с каким упорством она шагает по жизни. Но меня просто выбешивает тот факт, что она требует гарантий, которых я ей дать не могу. Точнее, не хочу. Я хочу иметь возможность уйти в любой момент, пока н а с обоих не перемолола в машине под названием серьезные отношения. Это даже звучит смешно. Поэтому я выталкиваю из себя. Ты можешь делать все, что захочешь. В этом смысл таких отношений. И я делаю шаг назад, потом второй и ухожу почти, потому что она внезапно обхватывает меня сзади, прижимается к моей спине. Ник, пожалуйста, не нужно, срывающимся голосом просит Вета. Я знаю, что она гордый тигренок, и эти слова наверняка даются ей с огромным трудом. Нам не просто хорошо вместе, мы друг друга чувствуем, понимаем. Я тебе не признавалась, но ты будто мысли мои читаешь, угадываешь, что мне нравится. Я, кажется, тебя люблю. Мое сердце пропускает удар. И если до этого момента я рассчитывал, что еще можно все вернуть, убедить девчонку, что серьезные отношения это чушь, то сейчас мне самому хочется сбежать отсюда куда подальше, потому что любовь точно чушь. Поэтому я цепляюсь за ее слова, чтения и мысли. Это все дневник. Я не собирался об этом говорить, но о сказанном не жалею. Дневник? Тот блокнот, в который ты записываешь все свои желания. Ты читал его? Ах, ответа. Да. Мы снова оказываемся лицом к лицу. Точнее, я оборачиваюсь, когда рыжая отодвигается, отступает. В ее глазах непонимание, не желание поверить в услышанное, изумление, шок. Почему? Хотел влезть в твою голову, чтобы узнать, как поскорее затащить тебя в свою постель. И у меня получилось. Мою щеку обжигает удар ладони. Вета бьет так, что сама шипит от боли и сжимает руку, но ее взгляд горит злостью и ненавистью. Уходи, приказывает она. Убирайся. Это мой дом, а это моя комната. Вета обхватывает себя руками и отворачивается к окну, а я сдвигаю штору б и л ь я р д н о й в сторону. Ни о каком ужине и речи быть не может, поэтому я переодеваюсь в спортивный костюм, натягиваю кроссовки и выхожу из дома. У меня есть беговая дорожка, но сейчас мне нужно, просто необходимо, проветрить голову. Делаю несколько кругов, прежде чем окончательно выдыхаюсь. Зато меня больше не бьют мысли, что нужно все срочно исправить, и главное, как это сделать. Потому что я только что, собственно, р у ч н о все разрушил. В любом случае я знаю, что должен хотя бы извиниться за дневник. Но когда возвращаюсь домой, там царит непривычная тишина. Я иду в бильярдную, и когда отодвигаю штору, вижу, что Веты там нет. Не только Веты, ее вещей тоже. Она ушла. Никита Александрович, договор готов. Спасибо, Татьяна. Киваю я помощница. Звонил Максим Викторович сказал, что сегодня приедет в офис. Скажи Максиму Викторовичу, что я занят. Я для всех занят. Я так и сообщила, но он настаивал. Меня ни для кого нет. Рявкаю я. Помощницу будто ветром сдувает из моего кабинета, а я сдергиваю очки, ш в ы р я ю их на стол. Это оказывается ошибкой, потому что мигом накатывают воспоминания о Вете, который н р а в и л с ь когда я их ношу. Закрываю глаза и сжимаю пальцами виски, но образ рыжий так и не выходит из головы. Он вообще меня преследует с того дня, как она исчезла из моей жизни. После определенного звонка, количеству которых я успел потерять счет, она прислала СМС. Со мной все в порядке, деньги за камеру верну в течение года. Не звони мне больше. И все. Я не собирался разыскивать Вету, я знал, что так будет. Нет, я надеялся, что однажды она уйдет из моей жизни так же, как и вошла в нее. Мы провели вместе достаточно времени, чтобы насытиться друг другом и надоесть. А теперь закономерно разбежались. Так какого хрена у меня чувство, что я где-то крупно лажанулся? Обычно работа спасала от всякой фигни, но сейчас это не работало. Меня раздражало и отвлекало буквально все, начиная от звонков партнеров, заканчивая каждым визитом помощницы в мой кабинет. Вот и сейчас за дверью какая-то возня, и раздается приглушенный голос Татьяны: "Никита Александрович занят, к нему нельзя". Если это Макс, то я разверну его на сто восемьдесят градусов, но в следующую минуту дверь распахивается, и на пороге появляется Алена. Сегодня на ней черное с блестками платье, короткое настолько, чтобы показать всю красоту устроенных ног. Волосы идеальными локонами струятся по плечам, обрамляют безупречное лицо. Она вообще выглядит так, будто сбежала с фотосессии, хотя в случае с Булавиной подобное вполне вероятно. Привет. Она сверкает улыбкой и захлопывает дверь, прежде чем Татьяна успевает войти следом. Щелкает замком. Я пришла кое-что обсудить. Я считал, что мы уже все обсудили. Я приподнимаю бровь. Мы уже сотню раз обсудили договор Булавиной. С ней самой и с ее адвокатом. е й осталось только поставить подпись. Не все. Ты можешь обсудить все с Максом. К черту Макса! Алена, не сбавляя шага, направляется ко мне, огибает стол, в мгновение ока оказывается на моих коленях. Этого пункта нет в договоре. Напоминаю, я даже не пытаясь ее поддержать. Нет, смеется девушка. Но я люблю делать сюрпризы. Уверена, что Макс не будет против. Вы вроде как вместе. Я сама по себе говорю уже плевать на него. Зачем мне какой-то Макс, если есть ты. Шепчет она мне на ухо и ерзает. И зачем тебе я? Как зачем? Серьезу удивляется девушка. Я тебя хочу. Алена пытается расстегнуть ремень на моих штанах, но я перехватываю ее руки, крепко сжимаю тонкие запястья. Я не смешиваю работу и личное. А я работаю только с теми, кто мне нравится. Говорит она. И вообще я в этом проекте из-за тебя, Ник. Можно же нарушить правила хоть разочек. Она красивая, сексуальная, и в другой раз я бы, возможно, воспользовался подобным приглашением. Но сейчас понимаю, что у меня просто на нее не стоит. Я совершенно ясно осознаю, что хочу совсем другую женщину и только ее. Нет, отвечаю. Алена вскакивает с моих колен так же резко, как там оказалась. Только не говори, что хранишь верность своей сестренке. Это смешно. Упоминание веты заставляет внутренне о щ е т и н и т ь с я Нет, я о т р а х а ю только тех, кто мне нравится. Девушка тут же меняется в лице. Никакой договор я не подпишу, говорит она. Тогда почему ты все еще здесь? Ты мудак, Амельчен! Алена вылетает из моего кабинета, а я раздумываю над тем, что пора набивать эпитеты, которыми меня о дергивают женщины на з а д н и ц е например. Потому что я только что потерял контракт, с которым Макс носился больше месяца, и потерял лицо в рекламе фитнес-центра. Но самое паршивое, что я ни капли не жалею об этом. И думаю не о работе, а о рыжеволосой девчонке, кажется, проникшей под мою кожу. В моей голове только одна мысль: я должен ее найти и вернуть.